«Столбняк. Мне надо поговорить с тобой, моя дорогая», — начал князь, когда они отпили утренний кофе и лакей гостиницы унес посуду. А маме с тревогой в голосе вскинула она на него пытливый взгляд. Отчасти о ней сжал на мгновение он свои красивые брови. Такое начало не предвещало, казалось, ему ничего хорошего. Она молчала, сидя на диване у того стола, за которым они только что пили кофе, одетая в утреннее платье из голубой китайской шелковой материи. На дворе стоял октябрь в начале, лучшее время года в Париже, в открытые окна роскошно убранной комнаты, занимаемого князем Иереной отделения, вырывался вместе со свежим воздухом гул мирового города. Был первый час дня, на рю де -Ла пост господствовало полное оживление, находящееся против отеля кафе было переполнено посетителями, часть которых сидела за столиками на тротуаре. Ни Сергея Сергеевича, ни Ирену не беспокоил уличный шум, они, видимо, даже не замечали его, занятые оба своими мыслями. Она вопросительно глядела на него, ожидая обещанного им сообщения. Он встал с кресла, прошелся несколько раз по комнате, неслышно ступая по бархатному ковру. Она продолжала молча следить за ним глазами. Он подошел к дивану, движением ноги отодвинул в сторону кресла сел с ней рядом и обнял ее за талию. «Ты по-прежнему любишь меня, Рена?» Он с нежной грустью смотрел ей прямо в глаза. В ее взоре, неотводно устремленном на него, появилось выражение тревожного упрека. «Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Разве ты сам не знаешь это лучше меня?» — спросила его Рена вместо ответа. Он на секунду смутился, но тотчас же оправился и продолжал тем же мягким, вкрадчивым голосом. Я знаю, конечно, знаю, моя ненаглядная, но мне надо сообщить тебе нечто такое, перед чем мне хотелось бы снова слышать от тебя. Что ты любишь меня так же, как и я, то есть более всех на свете. Что самый смысл бытия нашего существования на Земле с момента незабвенной для нас нашей встречи для меня ты, для тебя я, не так ли? Случилось что-нибудь с мамой, вдруг заволновалась она... и впилась в него еще более тревожным взглядом. «С чего ты это взяла? Ничего не случилось?» «Я, по крайней мере, не знаю», — бессвязно и отрывисто заговорил он. «Что же такое? Ты хочешь сообщить мне? Говори скорее!» Она как-то инстинктивно отодвинулась от него, он снова привлек ее к себе. «Не торопись, к чему?» «Ответь сперва на мой вопрос. Настолько ли ты любишь меня, что сумеешь простить, если бы даже узнала, что я все это время был очень и очень виноват перед тобою. «Ты?» — снова отшатнулась она от него. «Я...» — я с болью в голосе продолжал он. «Я надеюсь только на твою всепрощающую любовь. Ты поймешь, что действовать иначе я не мог, единственно потому, что безумно любил и люблю тебя». Он низко опустил голову. «Ты меня обманывал относительно мамы», — чутьем догадалась она. Голос ее дрожал и прерывался. Его рука, обвивавшая ее стан, почувствовала, как по всему ее телу пробежала дрожь. Он молчал. «Значит, я угадала», — чуть слышно прошептала она. «Успокойся, дорогая моя, и выслушай меня серьезно, главное, внимательно». «Я слушаю», — чуть слышно преодолевая охватившую ее снова нервную дрожь, сказала она. Он замолчал на минуту, как бы собираясь с мыслями. «Ты знаешь, конечно, дорогой друг мой...» что я по рождению и воспитанию принадлежу к тому замкнутому кругу общества, который в России именуется высшим или аристократическим кругом. Эта русская аристократия, ничуть и ничем не похожая на аристократию европейскую, до сих пор ревниво охраняет свою замкнутость и на всякое вторжение в ее среду постороннего лица смотрит враждебно, давая подобным попыткам довольно сильный и неотразимый отпор». Этот беспощадный высший круг, не колеблясь, извергнет из себя каждого своего сочлена, осмелившегося попытаться внести в него новое лицо. Особенную строгостью отличается это высшее русское общество. Князь с усилием скорчил ироническую улыбку относительно женщин. Всякий неравный брак, или, как он называется в высших этих сферах, мизальянс осуждается безапелляционно. Позор подобного поступка падет не только на совершившего его, но и на всех членов его семьи. Приводить в оправдание подобного поступка перед судом общественного мнения, какие бы ни были чистые чувства и побуждения, бесполезно.